За шесть лет, прошедшие со дня основания школы, накопился значительный архив. Кроме того, в большом письменном столе, стоявшем прежде в комнате Айсидора Есенина, а теперь перенесенном в мою, все семь ящиков были полны различными бумагами и Дункан, и Есенина, и моими, я начал поиски завещаний и неожиданно быстро нашел среди бумаг узенький голубой блокнот. Я сразу узнал лиловые крапинки от капель дождя. Однако завещание Айсидора в нем не оказалось. В середине блокнота было вырвано много листков. «Очевидно, — подумал я, — Айсидора в 1923 году, возвратившись с Есениным из-за границы, случайно нашла этот блокнот и, может быть, в том же году или в 1924, когда Дункан и Есенин уже расстались, уничтожила свое завещание». Я телеграфировал в Париж, что завещаний нет. А еще через несколько дней произошло следующее. Я сидел за письменным столом Айсидора и перебирал бумаги. Арку, ведущую в соседний голубой зал, по моему указанию заделали, и плотники установили в образовавшейся нише полки. Этот открытый шкаф, в котором разместился архив школы, я завесил широкой портьерой. Вдруг раздался легкий стук. Я взглянул под стол и увидел на полу возле портьеры голубой блокнот. Откуда он упал, подумал я, ведь я его положил в средний ящик письменного стола. Но выдвинув ящик, сразу увидел голубой блокнот. Он по-прежнему лежал среди бумаг. Раскрыв двойник, я увидел завещание Асидоры. Тут-то я и вспомнил. Этих грошовых блокнотов у меня было несколько. Очевидно, в день проводов в моей сумке лежало два одинаковых блокнота. В одном Айседора написала свое завещание, а заметку, обрызганную лиловыми капельками, я написал в другом. Я тут же дал телеграмму Ирме, завещание найдено. Когда Ирма и часть студии в следующем году уехали на гастроли в Америку, завещание Айседоры было предъявлено там, в суде Манхэттена. Луначарский дал мне газету «Русский голос», она выходила в Нью-Йорке на русском языке, сразу бросился в глаза заголовок, набранный крупным шрифтом над заметкой в две колонки «Завещание Айседоры Дункан утверждено Государственным судом Манхэттена». Однако история завещанием увела нас на пять с лишним лет вперед, а пока Айседоры Дункан и Сергей Есенин, пересекая Прибалтийские и Польские равнины, летели в Европу.